Отступление на Марс. Сесил Би Уайт. Глава 1. Солнце опустилось за западные холмы, оставив за собой великолепную массу красок. Я стоял там, пока сумеречная арка поднималась с востока, наблюдая, как тени стерются по суше и морю, в то время как слабые вечерние облака над головой становились кроваво-красными под последними лучами солнца. Много раз я наблюдала за заходом солнца и вечерними тенями, в то время как ястребы-москиты парили над головой с жалобным писком или с жужжанием опускались на свою добычу. Никогда дважды одна и та же картина не удерживала меня, пока вдали не появились городские огни и мигающие огни береговых стражей не пронзили сумерки. Когда я отвернулся, чтобы приступить к своей ночной работе, хруст шагов по гравийной дорожке нарушил вечернюю тишину. Подошёл пожилой бородатый мужчина. Он поднимался по тропе, и я не заметил его, пока он не оказался почти рядом со мной. Посетители моей маленькой обсерватории не редкость. Немногим, тем, кто проявляет интерес больше, чем любопытство, разрешается пользоваться прибором в тех редких случаях, когда он не занят фотографической или спектрографической работой. «Мистер Арнольд?» — спросил мой посетитель, когда он приблизился. «Я надеюсь, что я не навязываюсь». «Я пытался дозвониться до вас сегодня, но безуспешно, и поскольку мне сказали, что я найду вас здесь, я взял на себя смелость прийти и повидаться с вами». «Я как раз собираюсь открыться на ночь», — сказал я. «Если вы не возражаете, то я продолжу свою работу». «Вовсе нет, вовсе нет», — ответил он. «Я могу с таким же успехом поговорить с вами, то есть, если я не буду вам мешать». Убедившись, что он не побеспокоит меня, он последовал за мной в обсерваторию и наблюдал, как я открываю ставни, закрывающие отверстие купола. Сделав это и установив круг правого восхождения, я направил телескоп на первую звезду моей вечерней программы. Когда я запустил экспозицию и внес необходимые данные в книгу наблюдений, я повернулся к нему. «Вы должны извинить меня, мой дорогой сэр, если я окажусь грубым или негостеприимным». но я стремлюсь получить спектрограмму этой звезды, прежде чем она уйдет слишком далеко на запад для наблюдения», — объяснил я. «Примечание. Спектрограмма, фотография, аспект Все, что мне сейчас нужно сделать, это сохранить изображение звезды в щели спектроскопа». «Я заметил, что вы занимались спектрографической работой», — заметил он. «Как долго продлится ваша экспозиция?» Из его вопроса я понял, что он кое-что знает о предстоящей работе, поэтому я ответил. Около сорока пяти минут с такой прозрачностью. Примечание. Прозрачность – качество условий наблюдения. Отлично, когда атмосфера должна быть очень устойчивой, небо ясным. Такая прозрачность бывает чрезвычайно редко. Это звезда пятой величины, над которой я работаю. Не хотите ли взглянуть на нее? Он поднялся по наблюдательной лестнице и стоял рядом со мной, пока я ему что-то объяснял. Когда я закончил, он повернулся ко мне, слегка улыбаясь, и сказал. «Это чем-то похоже на то, что было в ноябре прошлого года, когда вы делали свои замечательные наблюдения за планетой Марс». «Очевидно, вы читали мои доклады», — сказал я. «Нет, сейчас условия далеко не такие благоприятные, как были в то время, когда выполнялась иная работа». «Если бы мне суждено было прожить тысячу лет, я сомневаюсь, что когда-нибудь увижу другие ночи, равные этим четырем. «Да, я действительно читал эти ваши доклады», — ответил он. «Они являются причиной моего присутствия здесь этим вечером. Я Харгрейвс из Смитсоновского института». Я взял его протянутую руку. Харгрейвс был известным археологом, хотя, должен признаться, я не должен был узнать о нем иначе, как случайно. Просматривая научные рефераты несколькими неделями ранее, я случайно наткнулся на аннотацию его статьи, которая вызвала мое любопытство, и я просмотрел оригинал, который оказался очень интересным. Я признался ему в этом. Он рассмеялся. «Как видите, мы работаем в разных сферах», — сказал он. «Но на этот раз я вмешиваюсь в вашу. Это была отличная схватка, которую вы устроили с Крисоном и его партнерами из-за канали Скиапарелли». «Было такое», — сказал я. «Беда с этими парнями в том, что они не знают, что такое хорошее зрение на самом деле. У них бывает, наверное, 40 или 50 прекрасных ночей в году. Ни одна из них не идет ни в какое сравнение с нашими ночами. К тому же, поскольку у них 54-дюймовый рефрактор против моего 24-дюймового, они думают, что способны видеть мелкие детали гораздо лучше, чем я». «Примечание». Размер телескопа обозначается диаметром линзы или, в случае отражателя, зеркала. Позвольте мне сказать вам, доктор Харгрейвс, эти четыре ночи были идеальными, абсолютно идеальными. Я смог использовать свое самое высокое увеличение из 4000 крат, и в изображении не было ни малейшего дрожания. Примечание. Увеличение, обычно используемое при хороших условиях для работы телескопа, составляет от 300 до 800 раз. Если бы мои поворотные часы были идеальными, я мог бы сфотографировать все, что я видел». «Я знаю», — ответил мой спутник. «Каждая деталь ваших рисунков была правильной. Вы можете удивляться, откуда я, археолог, знаю что-либо о планете Марс. Но у меня для вас припасен большой сюрприз». Я посмотрел на него в изумлении. «Я не удивляюсь вашему изумлению», — продолжил он. «Я сделал несколько открытий, о которых, думаю, никто и не мечтал. Как вы, вероятно, знаете, я только недавно вернулся из Африки после шестилетнего отсутствия». Я кивнул, потому что в статье, которую я уже упоминал, Харгрейвс объявил, что он сделал несколько поразительных открытий в Африке относительно происхождения человечества. Открытий, которые опровергли предыдущие теории о происхождении человека. Но точная природа его находки не должна была быть обнародована до того времени, пока записи, которые он нашел спрятанными в отдаленном уголке самой темной Африки, были бы полностью расшифрованы. «Несколько лет назад», — продолжил он, — «я убедился, что рассвет человечества произошел не в Азии, как это обычно предполагается, а в Африке. Это убеждение овладело мной, когда я писал книгу, которую так и не опубликовал». Книгу, которая должна была проследить миграцию человечества от места его зарождения по нашему земному шару. Я собрал огромное количество данных, которые привели, когда я собрал их воедино, к Центральной Африке, а не к Азии, как я с уверенностью ожидал. Я снова и снова искал ошибку, которая, как мне казалось, должна была существовать в моей работе, но след неизбежно вел к одному и тому же выводу. Центральная Африка была Эдемским садом человечества. Как вы знаете, это противоречило всем предыдущим доказательствам, поэтому я не хотел выдвигать свои теории без дальнейшего подтверждения. Посоветовавшись с руководителями моего отдела и представив им доказательства, было решено организовать экспедицию, чтобы выяснить, найдутся ли какие-либо новые данные на самой Земле. Экспедиция, небольшая, как это обычно бывает, была организована и возглавлялась мной. Она была успешной, но результаты еще не готовы к публикации. Однако вам я хотел бы показать то, что мы нашли, при условии, конечно, что это не будет разглашено до тех пор, пока моя работа не будет завершена. Не могли бы вы навестить меня в моем отделе? В любом случае, я, вероятно, пробуду в городе неделю. «Почему бы вам не прийти и не провести завтрашний вечер со мной?» — спросил я. Об этом мы и договорились. Закончив спектрограмму, я показал своему спутнику все, что мог из своего оборудования и направил телескоп на несколько интересных объектов в небесах, что привело его в безмерный восторг. После этого я наблюдал, как он благополучно спустился по тропе, вооружённый фонариком, чтобы освещать себе путь к дороге, где его ждало такси. Всю ночь я не мог удержаться от размышлений о том, что Грейвс нашел в Африке такого, что могло бы быть связано с планетой Марс. Рассвет застал меня без всяких догадок, и я лег спать, чтобы увидеть удивительные сны о Харгрейвзе и Африке.